Глава 4 Мы нашли их в большом помещении, которое, похоже, было складом. Оно располагалось этажом ниже той комнаты, где были двери в те, другие миры. Маленькое гномоподобное существо разложило наш багаж на полу и разбирало его. Несколько тюков уже были перебраны, и оно копалось еще в одном мешке. Остальные вещи были аккуратно сложены в стороне и ожидали его внимания. Лошадки стояли полукругом, глядя на него, и весьма степенно покачивались. И хотя на их резных мордах не было никакого выражения, мне показалось, что я уловил оттенок удовлетворения тем, что они сделали такой хороший улов. Они были так увлечены, что никто из них не заметил нас, когда мы вошли и приблизились к ним на несколько шагов. Увидев нас, лошадки отодвинулись на своих качалках, а гном стал медленно распрямляться, будто у него затекла спина от того, что он стоял согнувшись, ройся в наших вещах. Все еще не выпрямившись до конца, он взглянул на нас сквозь гриву непокорных волос, спадавших на его лицо. Вот так, глядя на нас снизу вверх, он был похож на английскую овчарку. Мы остановились и стояли рядом. Мы ничего не говорили, просто ждали». Гном, наконец, окончательно распрямился, очень медленно и осторожно. Лошадки стояли неподвижно, подавшись назад на своих качалках. Гном потер свою зловатые руки. «Мы как раз собирались, мой господин, отправиться за вами», — сказал он. Я указал ружьем на багаж, разложенный на полу. Он тоже посмотрел на него и покачал головой. «Пустая формальность, таможенный досмотр багажа». «И с расчетом на большую пошлину?» – спросил я. «Очень большую пошлину». «Ах, вовсе нет. Просто есть некоторые вещи, которые запрещены на этой планете». «Ну, если вы пожелаете, возможно, небольшое вознаграждение. Возможности найти что-нибудь ценное у нас так редки. А мы ведь оказываем услуги, в которых вы так нуждаетесь. Укрытие на случай опасности». Я глядел склад. Он был заставлен ящиками, корзинами и другой менее обычной тарой. Здесь были свалены в куче всевозможные предметы. «Похоже, что ваши дела идут не так уж плохо», — сказал я. «Если вы пожелаете узнать мое мнение, то у вас и в мыслях не было идти выручать нас. Если бы это зависело от вас, мы бы вечно торчали в том пустынном мире». «Клянусь, мы как раз собирались открыть дверь». Но нас так заинтересовали удивительные предметы, которые вы привезли с собой, что мы забыли о времени». «А зачем вы вообще сбросили нас туда?» – спросила Сара. «В этот мир пустыни». «Как же, для того, чтобы защитить вас от этой смертельно опасной вибрации. Мы сами прячемся в укрытие. Каждый раз, когда садится корабль, начинается эта вибрация». И всегда происходит ночью, до рассвета следующего за посадкой корабля дня. «Землетрясение?» — спросил я. «Сотрясение планеты?» «Не планеты. А сотрясение разума. Оно перетряхивает мозги, разрывает плоть. Ничто не может сохранить жизнь. Вот почему мы отправили вас в тот другой мир, чтобы всего-навсего спасти ваши жизни». Он лгал нам, иначе просто не могло быть. Или, по крайней мере, он лгал о своем намерении вернуть нас из пустынного мира. Учитывая, какой хитрый тварь он был, у него просто не было причин возвращать нас. Он завладел всем, что у нас было, и ничего полезного не добился бы, выпустив нас из мира, в который он нас сам и забросил. «Подонок! Я не верю ни одному твоему слову!» — сказал я. «Почему это приземление корабля должно вызвать такую вибрацию?» Он приложил корявый палец к своему картофелеподобному носу. «И этот мир закрыт. Здесь никого не хотят. Когда сюда прибывают пришельцы, мир делает так, чтобы они погибли до того, как смогут покинуть город. А если пришельцам это все-таки удается, планета запечатывает корабль, чтобы они не могли улететь и рассказать о том, что они здесь обнаружили». «Однако имеется мощный луч, луч, направляющий корабли сюда» который посылается далеко в космос. Луч, который заманивает их сюда. Ты заманил нас сюда, и ты избавился от нас, выбросив пустынный мир. И ты завладел всем, что мы взяли с корабля. Ты завладел всем, кроме корабля. И может ты пытаешься завладеть и кораблем, нашим кораблем и всеми другими, которые стоят там запечатанные. Неудивительно, что лошадки настояли на том, чтобы мы сняли с корабля весь наш багаж. Они знали, что произойдет с кораблем. «Очевидно, ты еще не нашел способ, как распечатать корабли». Гном покачал головой. «Это всего лишь часть процедуры закрытой планеты, сэр. Возможно, существует способ как-то обойти это, но он пока не обнаружен». «Теперь, когда он понял, что я его поймал, он уже не будет отпираться. Он признается во всем, или почти во всем, надеюсь получить какое-нибудь вознаграждение за то, что будет откровенен и честен». «Почему, — подумал я, — столь многие приматы, где бы ты не встречал их, оказываются такими вонючками?» «Чего я еще не могу понять, так это того, как вам удалось вернуться сюда», — сказал гном. «До сих пор еще никому не удавалось вернуться из других миров, до тех пор, пока мы их сами и не возвращали». «И ты утверждаешь, что вы собирались нас вернуть?» «Да, клянусь. И вы можете забрать все ваши вещи. Мы и не собирались оставлять их себе». «Ну что ж, так ты лучше. Ты начинаешь вести себя разумно. Но нам нужно кое-что еще». Гном насторожился. «Например?» «Информация. Еще об одном человеке. О гуманоиде, очень похожем на нас. С ним должен был быть робот». Он покрутил головой, стараясь решить, что делать. Я повел ружьем, чтобы помочь ему принять решение. «Давным-давно, очень давно. Он был единственный, кто прибыл сюда. единственный из таких, как мы. Нет, еще раньше до него были и другие. Шестеро или семеро. Они вышли за пределы города, и больше я их не видел. И ты их не отправил в другой мир? Конечно, отправил. Мы отправляем туда всех, кто прибывает. Это необходимо». Каждое прибытие вызывает эту убийственную волну. Когда волна проходит, мы находимся в безопасности до прибытия следующего корабля. Всех, кто прибывает, мы отправляем в другой мир. Но мы всегда вызволяем их оттуда. Может быть, признался я себе, он все-таки говорил правду. Хотя, может, и не всю правду. Возможно, у него в запасе был еще какой-нибудь трюк, который он еще не испробовал на нас». Хотя теперь я был почти уверен, даже если оно так и было, он еще подумать, стоит ли это делать. Сейчас он был в наших руках. Но всегда приходит следующая смертоносная волна, когда прибывает следующий корабль, напомнил я ему. Но только в городе. За городом вы находитесь в безопасности. И никто после прибытия в городе не остается? Нет, они всегда покидают город. «Они отправляются на поиски того, что, как они думают, они смогут найти вне города. Все они всегда чего-то ищут». «Господи, это верно. Все они идут по какому-нибудь следу. Сколько еще мыслящих существ, в скольких разных формах жизни, слышали тот голос, что услышал Смит, голос, который заманивал их сюда?» «А они когда-нибудь говорили тебе, чего они ищут?» — спросила Сара. Гном криво ухмыльнулся. Они всё держат в секрете. Ну а тот, другой гуманоид. Тот, что прибыл один в сопровождении робота. Робота? То есть металлического гуманоида, очень похожего на него самого? Не притворяйся дураком, спылил я. Ты знаешь, что такой робот. Вон, эти лошадки, тоже роботы. Мы не роботы, сказал Добин. Мы есть настоящие лошадки-качалки. Заткнись воскликнул я. «Да, тот с роботом. Он тоже ушел и не вернулся. Но со временем вернулся робот. Хотя он мне ничего не рассказал, ни слова». «И робот все еще здесь?» спросила Сара. «У меня есть часть от него. К сожалению, той части, что заставляет его функционировать, больше нет. Кажется, вы это называете мозгом. Мозга у него нет». Я продал его мозг диким лошадкам, что живут в глуши. Они очень хотели заполучить его и очень много заплатили. Все равно я не мог отказать им. Это стоило бы мне жизни. «А эти дикие лошадки, где мы сможем найти их?» Спросил я. Он пожал плечами. «И это невозможно узнать. Они бродят повсюду. Чаще всего их можно найти к северу отсюда». «Зачем мозг Роско мог понадобиться диким лошадкам?» – спросил сара «На что он им нужен?» Гном развел руками. «Откуда мне знать? Их трудно расспрашивать. Они очень грубые, очень дикие. У них тело лошадок, но головы у них такие же, как и у вас. И у них есть руки. И они орут очень громко. Они ужасно безрассудны». «Кентавры!» – сказал Тук. Насколько я знаю, их много. Они разбросаны по всей галактике. Кентавры почти так же распространены, как и гуманоиды. И они, я полагаю, как и говорит этот господин, весьма неблагоразумны, хотя я сам их никогда не встречал». «Так ты продал им только мозг? Значит, тело робота все еще здесь, у тебя?» «Сказал я». «Тело им было не нужно, оно все еще у меня». Я перешел с космического жаргона на английский, обращаясь к Саре. «Как вы думаете, попробуем найти Найта?» «Он может оказаться тем... Если он еще жив, то он очень-очень стар. Мне кажется маловероятным, чтобы он был еще жив. Робот вернулся. Он бы не бросил Найта, если бы тот был все еще жив. «Может, мы узнаем, куда он направлялся? В конце концов, мы же люди...» «Его сделали такие же люди, как мы. Если у него была хоть какая-нибудь преданность, а я полагаю, что была, то эта преданность должна была быть преданностью людям». Я повернулся к гному. «Так, нам нужно тело робота и карты планеты. Запас воды. Лошадки повезут нас, также наши тюки и...» Он в ужасе воздел руки и попятился от меня, упрямо качая головой из стороны в сторону. «Вы не можете взять лошадок!» «Они мне самому нужны!» «Ты не дал мне закончить. Мы берем тебя с собой!» «Этого нельзя делать!» Завопил Добин. «Он должен оставаться здесь, чтобы предупреждать существа на прилетающих кораблях и отвозить их в укрытие от смертоносной волны. Сир, вы должны понять!» «Обо всем этом мы позаботимся. Мы отключим луч. Если не будет луча, чтобы заманивать корабли, никто никогда и не прилетит». «Но его нельзя отключить», — завыл гном. «Никто не сможет это сделать, поскольку мы не знаем местоположение передатчика. Я так и не смог найти его. Я искал его, и другие искали до меня, но не нашли». Он удрученно стоял перед нами. Так или иначе, у него была выбита почва из-под ног. «Да, ну и чертовщина», — сказал я. «В этом есть смысл», — сказала Сара. Это меня с самого начала озадачивало. Кто бы ни построил город, именно они и установили передатчик. А наш костлявый приятель не из тех, кто мог бы построить этот город. Он просто здесь живет. Дикарь, который живет в брошенном городе, подбирая всякие остатки, попадающиеся ему под руки. Я и сам мог бы до этого додуматься. Я это понимал. Но я был так зол из-за того, что нас выбросили в пустынный мир. И еще больше из-за того, что увидел гнома, который рылся в наших вещах, что я жаждал крови. Если бы этот маленький нахал сделал хоть один неправильный шаг, я бы прикончил его. «Скажи нам», — обратилась Сара к гному, — «кто ты такой на самом деле? Ведь этот город построили не такие люди, как ты. Не так ли?» Его лицо исказилось от злости. «Вы не имеете права спрашивать», — зашипел он. «Дела плохие и без ваших вопросов!» «Спрашивать-то мы как раз имеем право», — сказал я. «Мы должны точно знать, что происходит. Даю тебе пять секунд». Пяти секунд ему не понадобилось. Ноги его подкосились, и он резко сел на пол. Он крепко обвил свое тело руками и начал качаться взад и вперед, словно у него начались боли в животе. «Я скажу!» — простонал тот. «Не стреляйте, я скажу!» «Но как стыдно, стыдно, стыдно!» Он вскинул на меня умоляющий взгляд. «Я не могу лгать. Я бы солгал, если бы мог. Но здесь есть кто-то, кто будет знать, если я солгу». «Кто же это?» – спросил я. «Это я», – сказал Ухарь. «У тебя что, встроенный детектор лжи?» Это одна из моих слабых способностей. Не спрашивайте, как я это делаю, поскольку я не могу этого сказать. Недостатков у меня множество, но этой способностью и несколькими другими я управляю хорошо. И эта личность, сознавая это, говорит нечто похожее на правду, хотя и не во всей полноте». Гном все еще снизу вверх таращил на меня глаза. «Мне кажется, что в такие минуты мы, гуманоиды, должны держаться вместе. Есть связующие нити». «Между мной и тобой таких нитей нет». «Вы слишком суровы с ним», — сказала Сара. «Мисс Фостер, я еще даже не начал. Я намерен все это выслушать». «Но если у него есть какие-то основания...» «Нет у него оснований». «Есть у тебя оснований, подонок». Гнов внимательно посмотрел на меня, а затем покачал головой. «Моя гордость втоптана в пыль. Память моих предков опорочена. Так долго, мы так долго притворялись, что иногда даже сами начинали верить в то, что именно мы соорудили этот чудесный город. И если бы меня здесь оставили одного, если бы вы сюда не прибыли, я бы, наконец, умер». Согретой ложной верой в то, что построили город мы. И тогда бы все кончилось. Тогда бы уже не имело значения, если бы кто-нибудь, хоть вся вселенная, знал о том, что не мы были архитекторами этого города. Поскольку я последний, больше никого нет, кому бы это было не все равно. После меня нет никого. Обязанностей, которые я выполнял, тогда перейдут к лошадкам. И в надлежащее время, может, и они найдут кого-то, кому они, в свою очередь, передадут эти обязанности. Поскольку здесь должен быть кто-то, кто бы предупреждал и спасал тех, кто пребывает на эту планету. Я взглянул на Добина. «Может, ты мне скажешь, что все это значит?» «Ничего я вам не скажу, сир», — сказал Добин. «Вы пришли к нам с тяжелой рукой. Мы спасли вашу жизнь, поместив вас в другой мир». Затем вы начинаете подозревать, что мы вас оттуда не вызвали ли бы. Вы загораетесь злостью, когда обнаруживаете, что ваш благодетель всего лишь удовлетворяет свое естественное любопытство, осматривая ваш багаж. И вы говорите о том, что даете ему пять секунд. Вы давите и действуете, всячески выражая свою неблагодарность. И вы «Хватит!» – заорал я. «Я не потерплю таких слов от какого-то паршивого робота!» «Мы не есть роботы», – твёрдо ответил Добин. «Я повторяю вам вновь и вновь, что мы есть простые лошадки-качалки». Итак, опять начиналась песенка про белого бычка. Это смехотворное утверждение, это странная и упрямая гордость. Но в тот момент всё это меня просто доконало. Я протянул руку вниз, схватил гнома, заболтающуюся на груди блузу, и поднял его. Он задёргался и засучил своими тощими ногами так, как будто бы он пытался бежать. Но бежать не мог, поскольку ноги его болтались в воздухе. «С меня довольно Я не знаю, что всё это значит, и мне на это наплевать. Но ты нам дашь то, что нам нужно, без уверток. Если же нет, я сверну твою грязную шею». «Осторожно!» – закричала Сара. И обернувшись, я увидел, что лошадки неслись прямо на нас, качаясь на задних качалках, а передние были угрожающе подняты. Я бросил гнома в сторону. Я не смотрел, куда его бросил. Я просто отбросил его и поднял ружье, вспомнив, правда, со страхом о том, что лазерный луч не оставил следа на кристаллическом посадочном поле. Если лошадки были сделаны из того же материала, а было похоже, что это именно так, я мог бы с таким же успехом швырять в них камнями. Но в тот момент, когда я поднял ружье, ухарь бросился вперед и когда он нёсся вперёд, он вдруг засиял. Может, это коряво сказано, но я не могу придумать, как описать это иначе. Значит, несётся он вперёд, а его маленькие ножки цокают по полу, и вдруг его тело начинает трепетать в каком-то голубоватом мареве, как если бы он был взбесившимся электротрансформатором. Воздух дрожит, и всё вокруг начинает плясать какую-то сумасшедшую джигу. Также неожиданно всё это прекращается, и всё становится вроде бы как раньше, за исключением того, что все лошадки свалены в дальнем углу комнаты в одну кучу, а их качалки дёргаются в воздухе. Я не видел, как они туда попали, просто вдруг они оказались там. Было такое впечатление, что они переместились в пространстве, фактически не двигаясь. В какой-то момент они неслись на нас, подняв свои передние качалки, а в следующей оказались в куче в углу. «С ними будет все хорошо», – сказал ухарь извиняющимся тоном. «Им не причинен ущерб. Они лишь мгновение будут испытывать некоторые неудобства. Они вновь могут пригодиться. Извините за неожиданность, но нужно было действовать быстро». Гном медленно выбирался из кучи бочек, коробок и корзин, в которые я его зашевырнул. И лишь взглянув на него, я понял, что его боевой дух иссяк. Тоже можно было сказать и о лошадках. «Стук, действуй», — сказал я. «Собирай вещи. Как только мы сможем все погрузить на лошадок, мы отправимся в путь».